дождливо и пасмурно было на другой день с утра. Как приговоренный к смерти, появился в приемной Храповицкий, вызванный сюда по особому приказу, хотя был вовсе не его черед. Посерелое бледное лицо, опустившиеся за два дня исхудалые щеки и неверная походка сразу выдавали, что перенес в это время растерявшийся, напуганный предстоящей немилостью государыни ее доверенный секретарь. Вчера вечером заглянули к опальному кое-кто из его придворных друзей и передали обо всем, что сами знали, относительно разрыва с Мамоновым. По соображениям Храповицкого, знающего Екатерину, такой кризис не мог повлиять на нее в благоприятном смысле. В приемной не оказалось никого. Только Захар появился, заслышав осторожное покашливание Храповицкого. — А, вы здесь, Александр Васильевич. Про вас уж и вопрос был. Пожалуйте. — Здравствуй, Захарушка. — Иду, иду. — А, постой минутку. Скажи, как матушка, очень гневна? — Что это она меня, не слыхал ли? — Беда какая ждет. — Говори уж, Захарушка, по старой дружбе. Я тебе тоже, может, когда в пригоде буду. — А? — Как? — Что? Ничего сказать не умею. Что вас касаемо, и вовсе не знаю. А что иных дел, так верите, тоже затмился. То по череду все шло. Светлейший человека на место определяли. И занимал он свою позицию, пока следовало. Там нового брали. Все по выбору князя же, никак иначе. А теперь и не разберешь. Всякий со своим блюдом тянется». А есть мы, видно, и вовсе пробовать не хотим. Уж и не знаю. Про вас тоже не знаю. Не до того тут было. Ну, извини, Захарушка. Вот понюхать не желаешь ли свежий, американский? Благодарствуйте. Ничего, душист. А мне все же наш царско-сельский больше по вкусу, который для государни матушки выращивается. Одолжиться не хотите ли? Что, это табак? Пожалуйте. И Захар, спокойный, величавый, загадочный, как каменный истукан, растворил двери Храповицкому. Ожидая сейчас услышать приказание сдать все дела и ехать в Сибирь, Толстяк, осеняя себя частым потаенным крестным знаменем, шепча Помини Господи, царя Давида и всю кротость его, скользнул через порог знакомой двери. Екатерина стояла к нему спиной и глядела в окно на нахмуренное небо в туманную, синеющую даль аллей. Обернувшись на стук, она молча ответила кивком Храповицкому, согнувшему свой зажарелый стан в необычно глубоком поклоне. — Явились, государь мой! — резким повышенным тоном заговорила Екатерина. — Вы что же это, глаз не кажете? или сбежать надумали? Срамите меня перед целым светом. Тут послы иностранные, весь двор, а он меня учить задумал. Теперь смеяться станут. Хороша императрица самодержится, если там какой-нибудь секретаришка ее приватный смеет при всех учить выговоры ей делать. Замечания, слова ее прерывать. До этого сколько правлю, сколько несу свою службу верой и правдою, еще такого не бывало. Хоть бы то подумали, какой пример вы молодым подаете, государь мой. Со мною немало лет проработав и не знаете меня, не уважаете моей свободы монаршей. Да за такие вещи тетушка моя, либо великий Петр, Они бы вас, и я, так не прощу, не оставлю. Что молчите? Или не права я? Слов не имеете в свое оправдание, а? Ну, говорите же! Трясется, как лист на осине, и ни слова. Нус? Виноват, падая на колени, едва мог проговорить уничтоженный старик. Кругом, как есть, виноват, И прощения просить не смею. Затмился окаянный, Виноват, матушка ты моя, Больше не знаю ничего. Виноват, верно, Но не совсем. Встаньте! За вину и бронила вас, А за это вот, возьмите». За то, что не побоялись моей пользы ради, себя под ответ подвести. Красивая рука протянулась к пораженному секретарю с золотой, осыпанной бриллиантами, украшенной ее портретом табакеркой, из которой государыня нюхала почти все время, пока читала грозную, притворную наполовину, отповедь Храповицкому. «Мне...» Мне, М матушка ты моя! И, не имея сил ничего больше сказать, старик так и зарыдал радостными, счастливыми слезами, ловя руку Екатерины, целуя складки ее платья. — Будет на сегодня. — Будет. Встаньте. С неба слезы, тут слезы, кругом слезы. Встаньте. Берите, это вам на память. Я женщина и притом пылкая, часто увлекаюсь. Прошу вас, если заметите мою неосторожность, не выражайте явно своего неудовольствия и не высказывайте замечаний. Но раскройте вашу табакерку и понюхайте, позвучнее. Я сейчас пойму и удержусь от того, что вам не нравится. Идет? Раб твой, матушка, умереть прикажите, Ваше Величество, и не задумаюсь. Ну, поживите еще, сколько придется. За работу сядем. Что у вас есть? У меня тут тоже набралось кое-что. Вооружившись очками и своей лупой, Екатерина приступила к просмотру докладов, принесенных Храповицким, слушала его соображения, приводимые справки. Но скоро неотвязная дума овладела ее душой. Отложив в сторону бумаги, снимая очки, она вдруг заговорила своим простым дружеским тоном. «Слыхал, что у нас тут делается?» «Да, слыхал, матушка. Ох, слыхал! Так это неожиданно. Подумаешь, я тебе скажу, как это было». И Екатерина взволнованным голосом передала Храповицкому все, что произошло между нею и Мамоновым вчера. В ответ на мое предложение, когда я придумала так ловко, он вдруг так написал. «Посуди сам, каково мне было...» — Ясно себе представляю, хорошим французским языком, — ответил Храповицкий, больше на этом языке объяснявшийся во время докладов. — Это возмутительное бездушие и дерзость. — Нет, скорее глупость и нерешительность. Он опасался. А хуже, что я с самого сентября переносить должна была. Положим, светлейший мне намекал тогда, а я внимания не обратила. Сейчас вот пишу ему, слушай, если зимой тебе открылись, зачем ты мне ясно не сказал тогда? Много бы огорчений излишнего тем прекратилось. Я ничьим тираном никогда не была и принуждения ненавижу. Возможно ли, чтобы вы меня не знали до такой степени и считали задряную себе Вы исцелили бы меня в минуту, сказав правду, как и теперь оно свершилось. Бог ему судья.